Глава двадцать первая народ в покое! С какой стати ты вечно говоришь о народе? Ему и полагается страдать!» Хамдук сопровождал свои слова мальчишеской мстительной гримасой. «Пусть он старается, высунув язык, он страдает! Но что ты-то можешь сделать для него?» Акаша молчал. «Оставь народ в покое, и пусть каждый живет, как сам хочет», — продолжал Рыжий. По своему закону не родился еще человек, который бы вытащил нас из такой жизни. Хамдук закрыл глаза и стал раскачиваться, как это делают, когда читают стихи из Корана. Никогда прежде Амар не чувствовал такой симпатии к этому непоследовательному человеку. И горькие слова ткача, отголосок его страданий. «Все говорят, как ты», — сказал Акаша. «Как я?» «Кто говорит, как я?» — заинтересовался Хамдук. «Я, черт возьми, всех вас не подсчитывал!» Рыжий настаивал. «Но кто же, кто?» «Дураки!» Хамдук вытаращил глаза, взвизгнул, как шакал, и одним прыжком вскочил на ноги. Его ставший дыбом, рыжая грива горела, как факел. Понадобились четыре могучие руки Хамзы и Хасина Тарфа, чтобы заставить одержимого сесть обратно. Хамза, желая всех примирить, загудел своим низким скрипучим голосом. Никто из нас, взятый в отдельности, неплох. А если и плох, то это по нашей слепоте, потому что мы не властны над своей судьбой. Кто беспомощен перед угнетающими его силами, тот не властен и над самим собой. Но в день, когда он все разрушит, все изменится. Ткачи слушали, не выражая ни одобрения, ни порицания. Хамза говорил участливо, тем сочувственным тоном, который был присущ ему одному. «На свете есть несколько отъявленных негодяев», — продолжал он. — Ну ничего, эти все равно дождутся. Лицо Каши исказилось, он стиснул челюсти. Заметив выражение лица своего дружка, Хамза добродушно улыбнулся в свою косматую седую бороду. Остальные ткачи ели и следили за разговором с непроницаемыми лицами. Казалось, в глубине души они не одобряли такую горячность. Их глаза, полные неопределенных мечтаний, смотрели на болтунов и не отражали ни малейшего интереса к этому пустословию, не больше, чем к окружавшим стенам, изношенным станкам и к мрачной зловонной тени, которая легла на их плечи. «Мы поступаем неплохо, хорошо. Мы гнием посередке!» — звонко выкрикнул рыжий с еще не потухшим Огоньком в глазах. Хасин Тарф спросил Акашу. «Скажи-ка, если бы кто-нибудь задумал дойти пешком до Франции, мог бы он это сделать?» «Нет», — ответил тот. «Насколько я знаю, надо пересечь море, а пешком его не перейдешь». Хасин Тарф ничего на это не сказал и погрузился в размышления, вызванные ответом Акаши. Он старался угадать, правду ли сказал ему товарищ или посмеялся над ним. Этот коренастый человек напоминал обгоревший ствол дерева. У него все было черно. Глаза, кожа, волосы, которые росли низко над упрямым лбом и торчали, словно колючки. Все еще раздраженный спором, сакашей, хамдук яростно скреп землю палкой. «Никто ничего не знает, один ты строишь из себя пророка!» — пробормотал он. «Спроси у мальчика, ведь он в школе учился!» — сказал Акаша, кивнув головой на Амара. «Да, надо пересечь море!» — подтвердил Амар. «Да чего мне скучно с вами!» — запальчиво крикнул хамдук.